Вот эти строки, которые сочинил Антоний Посевин, Папский шпион. Подхватил Генрих Штаден, германский шпион, и процитировал Доверчивый кармин. Царевич, исполненный ревности благородной, пришёл к отцу и требовал, чтобы он послал его с войском изгнать неприятеля, освободить Псков, восстановить честь России. И он в волнении гнева закричал: "Мятежник, ты вместе с боярами хочешь свергнуть меня с престола!" и поднял руку. Борис Годунов хотел удержать её. Царь дал ему несколько ран острым жезлом своим и сильно ударил им царевича в голову. Сей несчастный упал, обливаясь кровью. Конец цитаты. И это потом пошло гулять по всем историческим книгам и учебникам. Поразмышляем теперь над причинами ненависти антисистемы к этому правителю земли русской и обратимся к эпохе его правления. Владимир Банягин, один из самых известных историков и исследователей эпохи Ивана Грозного, пишет: Сегодня Россия находится в условиях подобных тем, что были при возврарении Ивана Грозного. Значительные территории Русской империи в Малороссии, Белой Руси, Северный Казахстан отторгнуты от центра. У государственного руля вместо прежних бояр олигархи. В церковь рвутся к власти еретики и филы католики. России угрожают сильные внешние враги. В Прибалтике, подобно ливонскому ордену, стоит войска НАТО. На Украине правит бал униаты, на юге бряцают оружием почуевшие добычу османы, на востоке вместо татарских орд китайские. Вновь, как уже не единожды за прошедшие века, стоит вопрос о самом существовании русского государства и русского народа. Конец цитаты. И уже сама жизнь, если смотреть на неё не сквозь розовые очки, показывает, почему русский народ обратился за примером и молитвенной защитой к грозному царю да потому что тот за время своего правления наработал огромный духовный, политический и военный опыт по преодолению тех угроз, которые ныне нависли над Россией. В осенней некой мифологической переосмыслении вызвал в народе интерес к личности Грозного, а то, что он сумел с угрозами справиться. И это делает его самого, его мировоззрение и методы востребованными именно в наше время. Вот почему вокруг личности первого русского царя, помазанника Божьего, идут такие ожесточённые идеологические битвы, смысл которых непонятен стороннему наблюдателю. На самом деле, вопрос стоит о том, каким путём пойдёт русский народ и русское государство, а это для нас вопрос жизни и смерти. Но сохранение целостности российского государства и национальной идентичности государства, образующего русского народа, неотделимо от вопроса о власти. Ибо только имея в руках всю полноту власти, можно преодолеть вызовы современности. Именно потому, что речь идёт о власти царя-от грозный и подвергается сегодня такой неслыханной обструкции, о чём свидетельствуют и многочисленные фильмы, появившиеся в последнее время, искажающие и порочащие образ царя, а тут ещё, опасаясь возрождения сильной православной России, такие американские друзья в кавычках нашего отечества, как Альберт Гор советуют нам идти не путём Александра Невского, а путём Новгорода Великого, то есть не путём православной монархии, а путём торгожской республики. В нынешний ключевой исторический момент решается судьба мира, решается, по какому сценарию пойдёт развитие человечества. Цитата по Владимир Момягин Правда грозного царя Москва 2007 год. Именно поэтому так важен и востребован сейчас опыт Ивана Грозного, создавшего Великую славянскую православную империю преодолевшую все вызовы современного ей мира. Иван Грозный, царь на службе у Бога и народа, громко стало имя России на Востоке. Далёкие земли бухарские и хивинские просили её дружбы, Грузия и земли за Кавказькие просили покровительства. Нагайцы, смирясь, обещали покорность. Племена черкесские вступили к ней в подданство и просили священников для утверждения у себя слабеющего христианства. Западная Сибирь присылала ей дани. Гордый султан, самый могущественный из всех современных государей, посылал Ивану Васильевичу дружелюбные грамоты, писанные золотыми буквами просе о мире и любви. Казаки-данские признали над собой власть России. Летопись правления Ивана Грозного. Из всех московских государей только Грозный был воспет народом в народных песнях и былинах. Есть чем царю мне похвастаться. Я повынес царение из Цариграда, царскую парфиру на себе надел, царский костыль себе в рот и взял. Я повыведу измену с каменной Москвы. Первый русский царь Иван IV, Иоанн IV, Иван Васильевич по прозвищу Грозный, 1530-1584, сын великого князя всея Руси Василия III. Родился Иван Грозный 25 августа, 7 сентября по новому стилю 1530 года в селе Коломинское. В Ростовской летописи 1587 года читаем: "В настоящий час рождению его Ивана четвёртого, бывшую по всей области державы их яко основанию земли поколебатися таковому страшному грому". В народной традиции гроза-гром воспринимается как проявление божьего всемогущества. Как сила очищающая, народ верит, что грозой преследуется нечистая сила. Рожденный в грозу стал поистине грозным для нечисти царем. В честь рождения сына Василий III воздвиг два храма в Кириллово-Белозерском монастыре и заложил еще один храм в селе Коломенское, церковь Вознесения Господня. Через 387 лет в этом храме, 2-го, 15-го марта 1917 -го года, В день насильственного отречения от власти последнего русского царя Николая II произошло явление иконы Божией Матери Державной. Так один храм знаменует два важнейших события в истории России: рождение первого русского царя Ивана Грозного и духовную передачу царской власти на Руси в руки Пресвятой Богородицы. Крещение десятидневного младенца сопровождалось необычайной святостью. Наследника русского престола откупили царскими вратами, внесли в алтарь, а потом положили в раку к святому Сергию. Так сей грозный покровитель трёх царств был как бы отдан на руки преподобному, коего обитель он столь великолепно украсил в течение долгого своего царствования. И это явилось не только внешним ритуалом, а стало событием, определившим судьбу царя, ибо святой Сергий опекал его во всей земной жизни, зримый являясь, как это было в Казани и в Свияжске. Крестили Ивана Воскресение 4 сентября 1530 года в Троице-Сергиевой лавре. Восприемниками будущего царя были призваны старец Иосиф из монастыря Столетний Косян Басой, как сказано о нём в Никоновской летописи. Сопостник был преподобному Иосифу Волоцкому. Старец Данила из Переиславля, старец Троицкий и Ув Курцов священно действовал и гумел Свято-Троицкой лавры, и Иосаф с Крепицом. Впоследствии митрополит Всея Руси Известно, что выбор воспреемников имеет свой сокровенный смысл. Все они молитвенные борцы за святую Русь с хазарской ерисью иудовствующих. С апостолником и учителем Кассиана Босого был игумен Иосиф Волоцкий, главный изобличитель этой ереси на Руси. В Переславле княжил Владимир Мономах. Именно его просил народ в 1113 году избавить Русь от потомков хазар. Автор жития Даниила Переяславского, упомянутого восприемника Иоанна Грозного, называет Иоанна Грозного истинным пастырем и собирателем русской земли, во всех концах знаемым, всякое нечестие и прелесть разоряющим, всякую вражду и самовластие имущих упраздняющим, тишину и правду утверждающим. Троица Сергиева Лавра, где крестили Иоанна, это сердце русской церкви, оттуда исходит избавление от всякого ига. Святыми молитвенниками каменской семьи были Сергей Радонежский, Аврамий Ростовский, Дионисий Глушицкий, Никита Переяславский, Савва Сторожевский, Варлам Хутынский и Ярославские князья Фёдор Давид, Константин. Новрак не дремал и всячески препятствовал укреплению Святой Руси. Когда Иоанну было 3 года при странных обстоятельствах 3 декабря 1533 года умер его отец, великий князь Василий III. Ещё через 4 года была отравлена его мать великая княгиня Елена Глинская 3 апреля 1538 года. После её смерти наступила эпоха боярского правления и борьбы за власть между князьями Шуйским и Бельским. Восьмилетний мальчик осиротел. Началось боярское царство, которое принесло и державе, и простому народу несчисленные бедствия. С 1538 по 1543 год Москва была местом насилий и кровопролития. Много лет проработавший в России итальянский архитектор Фрязин, пиша в зарубежье, рассказывал, что бояре делают жизнь на московской земле совершенно невыносимой. В политике того времени царили заговоры и перевороты. Только ожесточённые бои борьба между боярами Шуйскими, Рюриковичими и Бельскими, Гедиминовичами спасла ребёнка на троне и сохранила в целости его владения. Единственным другом и наставником юного царя был митрополит Макарий. Знаменитый составитель Чтихи минней, житий святых, митрополит Макарий 1482-1563, любил Иоанна как собственного сына и воспитал его богобоязненным, глубоко верующим православным правителем, постигшим тайны и козни врагов рода человеческого. Митрополит Макарий вдохновил царя Иоанна Васильевича на идею вселенского призвания русского царства. Благодаря Макарию Иван Грозный осознал высочайшие задачи, возложенные на русского царя. Святитель Макарий и Иван Грозный, следуя учению о симфонии церкви и государства, церковь и государство взаимодействуют как душа и тело в человеке, без души и тела мертво, созывали церковные соборы в 1547 в 49-м, 51-м, 53-м и 62-м годах, положивший основу церковного и державного строительства Святой Руси как третьего Рима и второго Иерусалима. Иан Грозный стал первым царём-помазанником Божьим на русском престоле. Царское достоинство Яна Грозного было подтверждено соборной грамотой духовенства Православной Восточной церкви в 1561 году. Грамота была подписана вселенским патриархом Иосафом и 36 иерархами Восточной православной церкви. Эту грамоту доставил в сентябре 1562 года митрополит Евгрипский Иосаф, патриарший экзарх. Но Иоанн Грозный не принял у него благословения, узнав, что тот в Литве целовал крест королю католику.